Глава тридцать вторая. Пленник. Илья очнулся от того, что на его лицо лилась вода. Не струйкой, дробью, с перебором, как пальцы по клавишам. Мрак стоял плотный. Гром раскатывался сверху, с небольшими перерывами, и каждый раз казалось, что от него гудит сама крыша. Илья попробовал подняться. Ладонь нащупала брезент, скользнула по мокрой ткани, уперлась в мешок. Голова отзывалась тупой болью изнутри, А спина между лопаток ныла так, словно Илья полночи таскал мешки с зерном. Он сперва встал на колени. Затем, держась за подпорку, поднялся на ноги. Его шатало, перед глазами все плыло. С трудом передвигая ноги, он приблизился к двери. Толкнул. Дверь не поддалась. Снаружи загремел амбарный замок в петлях. Склад был заперт изнутри. «Эй!» — крикнул Илья и ударил кулаком в доски. «Эй!» Гром заглушил его голос. Он стукнул снова. Доска отозвалась гулом, как пустой ящик. Псы снаружи лениво залаяли, но тотчас стихли. Илья нащупал в кармане зажигалку, чиркнул, поднял нут головой и посмотрел наверх. «Мать честная!» — пробормотал он. Черный от древности коньковый брус был сломан, часть его отсутствовала, и несколько шиферных листов, которые опирались на него, треснули, сломались, отчего в крыше образовалась приличных размеров дыра — сквозь которую весело лилась дождевая вода. Балка, которая совсем недавно подпирала прогнувшийся брус, теперь лежала на полу, один конец ее пристроился на мешках с зерном. Где-то на подоконнике зашуршал мокрый воробей, сбоку покатился цеп, ударился о стойку и затих. — Это что ж получается? — пробормотал он, ощупывая липкая и горячая темечка. — На меня рухнула крыша. Но кто запер амбар? Он нащупал ногой деревянный черенок лопаты, поднял ее и вставил конец в щель между дверью и косяком. Надавил рычагом, что было сил, но замок держал крепко. Петли выдержали. «Эй — Эй! — крикнул он в темноту. — Есть кто живой? Ответил только гром, прокатился на своей колеснице над крышей и умчался куда-то в дальний лес. Илья ударил еще раз. И еще. Доска скрипела, качалась, но не сдавалась. Чувствуя, что теряет последние силы, Илья отошел от двери и упал спиной на горку зерна. Замер, прислушиваясь к шуму дождя, к новым странным ощущениям, которые вызывали текущие вдоль его щек струйки зерна. Илья выдохнул, сел и посмотрел на пролом в крыше. Решение простое. Вверх. Он поднял и приставил к стене упавшую подпорку. Вышла лестница для ловких обезьян. Пошевелил ногой мешок, в который упирался нижний конец подпорки. Держит. Встал, со стоном разогнул спину. «Пошел», — сказал он себе. Обхватил подпорку руками и ногами и по сантиметру по чуть-чуть полез вверх. Первый ярус, второй. А вот уже и обломок старого скользкого бруса, на котором раньше лежал конек. Он взялся за него одной рукой, другой — за кромку шиферного листа с идеально ровным краем и попытался подтянуться. Шифер тотчас надломился под его весом, и Илья едва удержался, чтобы не полететь вниз. «Вот зараза!» — выругался он. Отдышался. Хотел швырнуть в сторону осколок шифера, но что-то его в нем привлекло, и Илья сунул его за пазуху. Любопытно. Теперь обе руки на мокром дереве. Подтянулся. Перенес вес на локоть. Шифер рядом снова хрустнул. Треснул по волне. Илья замер. Под ним чернела пустота. Он сделал вдох. Уперся носком в шляпку не до конца вбитого гвоздя. Нашел ребро об решетке. Еще рывок. Спина заныла. В голове словно колокол зазвенел. Ну вот уже и конек. Илья нащупал коленом стропильное ребро. Застонал от усилия и, наконец, перевалился наружу. молния на миг подсветила покатую крышу дождь хлестал илью по щекам пока он пластом лежал на животе раскинув руки по кровле и дожидаясь когда стихнет противная дрожь в руках альпинизм сельхоз назначение пробормотал он он пополз по коньку колени скользили пальцы искали шляпки гвоздей шифер под ладонями уходил по обе стороны вниз волна за волной пару раз он сваливался в бок цеплялся и возвращался. Наконец, внизу, на заднем дворе, увидел темный вал сена, расплывшийся от воды. Высота, конечно, не смешная, и все же на сено падать мягче, чем на бетон. «Поехали!» — сказал он. Перевернулся на бок и поехал на животе вниз. Шифер был скользким, как лед. Край кровли проскочил под ребрами. Илья оттолкнулся ладонями. Полет вышел коротким, шлепнулся в сено, Провалился в мокрый слой. Секунду лежал, ощущая лицом жесткие стебли. Потом не без труда встал. Ноги держали. Где-то там в темноте дорога. Шаг, второй, кочка. Он удержался, пошел дальше, выбрался на дорогу. Гром прокатился где-то справа. Темень была абсолютной. Илья почувствовал под ногами колею. Глина клеилась к ботинкам. Он шел по памяти. Где-то за вторым складом повороты, дальше прямая дорога в деревню. Голова плыла, пальцы нащупали под рубашкой острый осколок шифера. «Ничего, дойдешь», — сказал он себе. Сначала он услышал гул, тяжелый, ровный. Потом перед ним вспыхнули два круглых пятна. Свет фар прорезал дождь. Машина шла медленно. Трактор. Он поднял руку. «Этого хватит, чтобы его заметили?» Свет приближался. Илья сделал два шага вперед, почти в лучи, и нога вдруг увязла в жиже. Илья упал, как подкошенный. Он угодил прямо в колею перед колесом, попытался поднять голову, чтобы увидеть кабину, но мир сузился до света и шума мотора. Илья попытался еще что-то крикнуть, но не успел и вновь провалился в темноту.